менять мир. Он направил коня к штабной палатке Алладора. Это была первая вылазка на плато после его приказа, требовавшего от армии совместных действий. Тот факт, что Алладор выполнил приказ, а Роян нет, хотя плато целью располагалось ближе всего к лагерю Рояна, был сам по себе победой. Небольшое достижение, но Далинар брал то, что мог взять. Он нашел великого князя Алладора, который наблюдал за полем битвы из маленького шатра, стоявшего на безопасной возвышенности. Безупречное место для командного пункта. Алладор был осколочником, но на время сражений обычно передавал доспех и клинок одному из офицеров, а сам предпочитал осуществлять тактическое руководство из тыла. Опытный осколочник способен мысленно приказать клинку не растворяться, когда его выпустят из рук хозяин, хотя при крайней необходимости Алладор мог призвать оружие. В этом случае оно в мгновение ока исчезло бы из рук его офицера и появилось в руках великого князя через десять ударов сердца. Чтобы дать клинок взаймы, обе стороны должны были безоговорочно доверять друг другу. Далинор спешился. Его конь-храбрец сердито посмотрел на конюха, который попытался взять поводья, и князь похлопал жеребца по шее. «Храбрец сам о себе позаботится», — сказал он конюху.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 Я думал, ты больше не будешь участвовать в вылазках на плато. Я не участвую, ответил тот, кивком указывая на знамя Адалина. По мостам Далинора ринулись солдаты, чтобы присоединиться к битве. Плато было достаточно маленьким, некоторым воинам Аладора пришлось отступить, давая им место, и они это сделали чересчур охотно. Ты сегодня едва не проиграл, заметил Далинор.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 «Или?» «Спроси Янова!» Аладар вздрогнул, будто от удара. Десять лет назад великий князь Янов отказался признать объединение Олеткара. По приказу Гавелора. Садас вызвал его на дуэль и убил. «Угрожаешь?» «Да!» Далинар повернулся и посмотрел великому князю, который был ниже ростом в глаза. Аладар, я больше никого не буду умасливать. Я больше не буду просить».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 Если ему и случалось в прошлом кого-то в чем-то убеждать, то при помощи меча в руке и кулака в физиономию. Гавелор всегда был тем, кто говорил правильные слова, тем, кто мог заставить людей прислушиваться к себе. Даллинар и не пытался сделаться политиком. Половина парней на том поле боя, наверное, поначалу и не думали, что станут солдатами, — прошептал его внутренний голос. Сплоховать в этом деле — непозволительная роскошь для тебя.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 «Это вылазка моя по правой очереди. Согласно твоим же правилам. Последнее слово по поводу нашей тактики — мое». «Это всего лишь наблюдение», — бросил далинар «Я сегодня даже собственной армией не руковожу. Ты можешь сам выбирать тактику, и я не стану вмешиваться». Алладор поразмыслил, потом негромко выругался. «Предположим, что князь Халин прав».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 — сказал Алладор. — Прости. Он отвернулся, призывая коня. Обратный путь был отвратительным. Они победили, но Алладор держался особняком. Как же вышло так, что Далинар преуспел в столь многих вещах, но ему не удавалось убеждать людей вроде Алладора? И как следовало понимать то, что Паршенди изменили тактику и не выпустили на поле боя осколочника? Неужели они так боялись потерять свои осколки?